Ха, ха ха Никакие жалкие уловки не помогут вам одолеть эту непробиваемую защиту!» Баба номер два прижалась к злодею Недели, посмеиваясь над усилиями Мудракона. «Это точно! Сдавайтесь уже! Так будет проще! Вот вам!» Злодей Недели попытался атаковать Китзуну, грас своими барьерами, но они оказались слишком проворными и сбежали из зоны поражения. Прямо сейчас он целился не в шее, а руки-ноги, но даже это ему не помогло. Создавать большие барьеры и давить он не хочет, видимо, мешает присутствие бегемота, который к тому же может ненароком сломать барьер. «Что-то ты больше не создаешь, щиты, чтобы мешать нам!» «Чёрт возьми!» Сестра Саэн уже начинает понимать, что мы задумали. «Быстрее, дракон. «Приди, сила опаляющего жара, и через истинную силу всеистребляющего колдовства обратись с заклинанием, что истребит моих врагов!» Мое имя — Император Драконов! Владыка Мира!» «Сожгись её, славно славнопалящее солнце! Приди, сила предвестия триумфа, и через истинную силу всеистребляющего колдовства обратись милосердием для слуг моих! Мое имя Император Драконов Владыка Мира! Наделись ее все всесторонней силой!» Я услышал два заклинания одновременно. Очень похоже на уловку, которой пользовалась Силдина, или то она и есть. А! вот это да! Двойное заклинание! Я тоже так умею!» Даже во время чтения заклинаний касатки умудрились отвлекаться на болтовню. Они, а также Рафтян, Фира и Крис, вкладывают в заклинание потоки разных сил. «Пора, геройщита! Не дай пропасть моим усилиям!» «Я, конечно, постараюсь, но не жди от меня чудес!» Крикнул я в ответ, и Мадракон швырнул в меня раскаленный до красно сгусток. «Ох ты! Вы еще и помогать друг другу не умеете! Кидаете заклинания сами в себя! Вот придурки!» хе хе хе Должно быть, они поссорились! Какие недотёпы!» Злодей недели и баба номер два хохочут, тыча в нас пальцами, но это не зря. «Ну-ну-ну!» no, no, no. Сестра Сейн сложила перед собой круг из цепи, покрутила, и вдруг пропала с глаз, телепортация не иначе. Да, она слишком догадливая! Хотя ладно, первым делом уничтожить этих надоевших болтунов!» «Распорядитесь этой силой с умом!» «Понял уже!» Я сдвинул пару парящих зеркал, которые постоянно держал возле себя, и для начала отбил магический сгусток зеркалом. «Ура!» Никогда не играл в бейсбол, но попасть битый по мячику было очень и очень приятно. Проще говоря, я изо всех сил ударил зеркалом по сгустку, изменив его угол полета. Затем первым парящим зеркалом отбил сгусток обратно в себя, вторым направил его за границу барьера и второй, стеклянный щит!» Влив достаточно ци, я создал стеклянные щиты, чтобы остановить сгусток магии Модракона. Да, вроде бы с углами нигде не напортачил, зато потратил огромное количество ци. Магия по очереди разбила стеклянные щиты, прыгая между ними, словно по цепной реакции. И каждый раз от столкновения с моим ци сгусток увеличивался в размерах. Лицо злодея недели побледнело, но он выдохнул с облегчением, увидев, что наша магия полетела не в его сторону. «Третий стеклянный щит, зеркало портала и зеркальная темница!» Напоследок я создал еще пару зеркал и... О! Последнюю преграду удалось создать прямо внутри барьера злодея недели. Ну, даже если бы не получилось, я бы создал еще одно зеркало за спиной врага, превратил бы его в портальное и перенаправил бы сгусток с его помощью. «Что это? Внутри?» Злодеи недели, баба номер два и остальные бабы скрылись внутри зеркальной темницы. Эй, подхалимка суки! Когда я сражался с сукой, я тоже вернул ей усиленное заклинание, но тогда отразил его только от одного зеркала. Если бы ты удосужилась узнать, как прошла та битва, предложила бы своему хахалю сбежать. Вот разница между ней и догадливой сестрой Сейн. Возможно, если бы враги сразу убрали все барьеры и побежали бы прочь, им удалось бы уцелеть. Особенно бабе номер два. Она хотя бы в одиночку могла сбежать, увидев, что сестра Сейн предпочла убраться куда подальше. ха ха ха, -ха. Вот моё знаменитое заклинание, погрузившее этот мир в отчаяния Мадракон, небесное Марево! Вы сгорите в пламени этого заклинания усиленного героем щита! Провозгласил Мадракон явно заранее заготовленную фразу, все еще держа перед собой второй сгусток магии. Он так говорит, будто это не моя заслуга в том, что его заклинание вообще попадет в цель. Хорошо хоть можно было от начала и до конца стоять в барьере. Наконец внутри темницы раздался чудовищный грохот. Горячо! На помощь! Умираю! Изнутри послышались истошные вопли. Как приятно слушать человеческие крики. Заканчивай говорить, как злодей мадракон. Хотя, конечно, я и сам был рад это услышать. Итого... Я отбил сгусток сам, потом двумя парящими зеркалами, затем стеклянным щитом, потом еще двумя, потом зеркалом портала, затем он попал внутрь барьера, сколько там набралось убойной силы. Зеркало портала можно использовать не только для телепортации, но и для сокращения времени полета атак. Его главная сложность в том, что оно опирается на зеркала, зато ему можно придумать кучу способов применения. Главное очень осторожно оставить зеркала... Тем более, когда работаешь на таких коротких расстояниях. Кстати, чем больше ци вкладываешь в этот навык, тем дальше можно устанавливать зеркало портала. Потом сгусток попал в со всех сторон зеркальную темницу и взорвался, постоянно отражаясь от всех стен. Наконец темница разбилась, и изнутри вырвалось густое пламя. Когда оно погасло, ничего не осталось. Полное изничтожение! М? Мадракон зачем-то глубоко вдохнул и начал жевать. «Какой приятный вкус у душ людей, познавших отчаяние и страдания. О да, души из других миров — настоящий деликатес. Жители этого мира совсем другие. Он что, съел их души? Это, конечно, очень кстати, ведь в противном случае они могли воскреснуть. Но чем больше времени я провожу с мадраконом, тем меньше мне хочется видеть его в союзниках. Если одна из съеденных захватит над тобой власть, я тебя прикончу. Не думай, что я настолько слабак». Серьезно, мне не хочется дружить с этим злодеем». а какая жестокая атака получилась!» Заметила Кидзуна, увернувшись от очередной атаки бегемота. «Кидзуна, берегись!» «Ой!» «Хотя этот монстр только поначалу казался мне слишком быстрым». Кидзуна ловко отшагнула от падающей на неё когтистой лапы. Она попыталась сбежать по ней, но монстр отмахнулся от нее и попытался в отместку разорвать ее в клочья прямо в воздухе. Но Кедзуна была неуловима, словно пляшущей на ветру лист. Это на нее так повлияли прибавки? Или, возможно, сказывается продолжающаяся песня Фира. Пока я пытался разобраться в неожиданной прыти Кедзуны, Гросс и Модракон решили все объяснить сами. Кедзуна — герой охоты. Она создана для битв с монстрами. А вот это — как раз то, из-за чего я проиграл ей. Если она сражается только против монстров и не пропускает прямых ударов, Её оборона ничуть не слабее твоей, на Фуме. Неужели прям настолько? Почему-то сестра Сейн, да и остальные враги, не воспринимали Кидзуну всерьёз. Так значит, они дали ему все методы усиления. Ну, без магии и навыков, как она сказала. И ещё не факт, что они знали о методах зеркала и музыкального инструмента, плюс некоторые методы полезны только когда в совершенстве знаешь свое оружие. Вот почему монстр получился не слишком сильным. Да и мозгов у него на редкость мало. Заключила Кидзуна и со вздохом приземлилась. Бегемот взревел от негодования, так и не сумев попасть по ней. Не понимаю, чего Кидзуна так красуется. Можно подумать, она уже попала по нему своим оружием. Или уже попала, просто так и не подействовали. Твои атаки настолько простые, словно ты меня умоляешь увернуться. Первый, второй, третий капкан! Неграмко объявила Кидзуна. Как только бегемот приземлился, под одной из его передних лап и под обеими задними появились капканы и громко заработали. Монстр взревел, занес уцелевшую лапу и попытался ударить ей Кидзуну. Вся еще не сдаешься? Ха! Что за. Кидзуна просто взяла и отбила эту лапу разделочным ножом. Правда, ударная волна от этой атаки вдавила ее в землю и немного порвала ее накидку. Видимо, несмотря ни на что, атака монстра была очень мощной. Собственно, меня она едва не впечатала в стену. «Не пора ли тебе добить его, Героя Охоты?» — предложил Мадракон и бросил в меня вторым магическим сгустком. «Обязательно попади им по Герою Охоты! Хватит подкидывать мне задачи!» «Многие мои навыки еще не перезарядились!» Я вновь призвал разрушенные парящие зеркала, и за пару отражений сгустка усиливающей магии отправил его в Кидзуну. «Чудовище! Такие простые создания!» Ему кажется, что он может дотянуться до меня последней лапой, поэтому пытается атаковать вместо того, чтобы вырываться из капканов. Сказала Кедзуна и прыгнула назад, сталкиваясь в воздухе со сгустком магии. Тот обратился белым светом и окутал Кедзуну. Хорошо, что мы все с самого начала были к этому готовы. Вдруг этот Шорик случайно попал бы по врагу? Мне кажется, это и есть главный недостаток этой уловки. Слишком уж легко украсть такое усиление прямо у нас из-под носа. «Мадракон! Благословение певчей птицы!» «И, наконец...» Кедзуна поменяла оружие и швырнула в меня приманку. Я отбил ее удваивающим осколком. На этом мой дух окончательно иссяк. Придется пить лекарство восстановления духа или что-нибудь похожее. Бегемот впал в такую ярость, что его мышцы начали раздуваться. Все капканы тут же сломались, и монстр помчался прямо на нас. Очевидно, сейчас его удары будут еще сильнее того, что отправил меня в полет. Скорее всего, он в ярости нашел какой-то способ извлечь еще большей силы из оружия. Удивительно даже то, что его огромное тело бежало с такой скоростью. Он выглядит как грузовик, который намеренно пытается нас сбить. Казалось бы, надо уворачиваться, но Кедзуна стояла на месте в боевой стойке. «Хорошо, пора добивать!» Кедзуна резко согнула колени, поменяла оружие на огромный разделочный нож и бросилась вперед. «Откалекнись на мой зов, сила моего ядра и прояви себя!» Мое имя — Император Драконов Владыка Мира! и Извергни тему, что истребляет глупых никчёмных монстров! Давай, герой Охоты, докажи, что стоишь своего титула! Мадракон, залп бездны!» Мадракон неизвестно, когда успел прочитать еще одно заклинание, чтобы поддержать Кидзуну. Сколько уже заклинаний он применил за такое короткое время? Никогда бы не подумала, что буду использовать составный навык при помощи силы магического дракона». Кедзуна превратилась в темный силуэт, бегущий прямиком на Бегемота и оставляющий за собой длинный след. «Мгла! Лес Леска кровоцветия!» Кедзуна решительно взмахнула черным клинком. Бегемот спустил нечеловеческий стон, как мне показалось. Стал вдруг черным и рассыпался на осколки. Имитация удваивающей приманки и удваивающий осколок – это уже усиление в четыре раза. А заклинание Мадракона, по сути, концентрированная версия геройской песни Фира, увеличила мощь удара еще в три раза. Да, этот удар вполне тянул на решающий. Может, монстры был усилен всеми геройскими методами, но такой удар все равно не смог пережить.